Смоталась, а то спечешься на этой кухне. Она загадочно пожала плечами, явно лилеет какие-то матримониальные планы. Не вляпалась бы куда. Ладно, расспрашивать некогда, а то на электричку опоздаешь. Наташа помогла брату собрать сумку и даже пожертвовала своими носками. Гоша безостеренчиво пользовался тем, что они были примерно одного роста и комплекции. «Пока, масявочка, береги себя!» Гоша легко вскинул рюкзак на плечо и сбежал по лестнице. Он бодрым шагом направился к метро. У Гоши не выходила из головы фраза сестры о том, что девчонки всегда готовят всякие вкусности тем, в кого втюрятся. Значит, Валька в него того... Да нет, какая там нафиг любовь? Они просто друзья. Друзья и все». Осень 1990 года выдалась дождливой и хмурой. Прыжки то и дело откладывались по погодным условиям. Спортсмены лениво болтались на аэродроме. Кто латал парашюты, кто резался в карты, кто втихаря от начальства баловался пивком. В одну из хмурых сентябрьских суббот Катя сидела за столом в их свале комнате и делала упражнения по-французскому. В понедельник ожидался вступительный экзамен в аспирантуру. Валентина растянулась на кровати с любовным романчиком и упоенно сопела над мексиканскими страстями. Катя на минуту оторвалась от учебника. Соски ее напряглись. Чего не поняла Валя? Читаешь чушь какую-то, впрочем... Секретаршам это простительно. Любовные романы в вульгарных мягких обложках только появились в продаже и сразу же стали настоящим яблоком раздора между Катей и Валей. Катюша откровенно потешалась над плохо переведенными глупыми книжками. Валентина же скупила их пачками и упоенно поглощала в свободное от работы и прыжков время. же бы Гошки сходила», посоветовала Катя подруге. «Ты думаешь...» Когда речь заходила о Гоше, Валю охватывала непонятная робость. «Да что тут думать? Сидишь всякую чушь, читаешь, столько время тратишь. Окошко парень-то видный. Того и гляди, уведут», — Катя. «Ты что ли уведешь?» «Нет, не боюсь не я». «А кто?» «Ну, мало ли, коз тут ходит туманно», — сказала Катя. Она решила не говорить подруге, что Гоша как-то слишком много времени проводит в компании с Настей то они вместе стоят у открытого капота ее канареечных жунгулей, то Настя показывает ему изобретенную ею лично парашютную укладку. «Ладно, уговорила, легко согласилась Валя и отложила свой роман. Смотри, никому не давай». «Да кому такая дрянь нужна?» – засмеялась Катя. «Такая-то как раз и нужна, а не твои. Камю, да сартры, кавки, какавки». Валентина, спешно натянув чистые джинсы и подкрасившись, умчалась в желтую казарму. Катя с тяжелым вздохом вернулась к своему учебнику. Она только что написала первое предложение, как услышала, что дверь в комнату открылась. «Нет его, что ли?» — не поднимая головы спросила Катя. Она была уверена, что Валя, не застав Гошу, вернулась. Ей не ответили. «Валька, ты что молчишь?» Тишина. Катя резко подняла глаза от учебника. На пороге комнаты молча стоял Никита. «Фу!» — напугал, вздохнула Катя. Прям привидение. на появление ее вовсе не обрадовало. Она была бы не против поболтать с кем-нибудь вместо надоевшего французского, но только не с этим странноватым, да что там странноватым, прямо скажем, придурковатым парнем. И как его только такого к прыжкам допускают». «Ну, выкладывай, чем пожаловал?» Нетерпеливо спросила Екатерина. Никита сделал шаг в ее сторону. В руках он зажимал соевую шоколадку и по-прежнему молчал. Не говоря ни слова, протянул ей мятый батончик. «Мерси!» — равнодушно поблагодарила Катюша, которая с детства ненавидела соевые конфеты. Она положила шоколадку на стол. предложить ему чаю, что ли, или зачем переводить дефицитный продукт?» «Дурачков в комнату приваживать?» Если честно, то Катя всегда бросала в дрожь от холодного и пустого взгляда Никиты. «Слушай, Никит, у меня экзамен послезавтра, а я ничего не знаю, видишь, учусь». Он сделал еще шаг и теперь встал к ней вплотную. Она чувствовала его несвежее,